Во всех кружках Александр Флегонтович стяжал себе репутацию даровитого человека, горячей головы и неутомимого работника. Действительно, жизнь била в нем ключом. Дни казались ему слишком короткими, и ум стремился обнять все большую и большую сферу деятельности. Долгие годы прозябания на школьной скамье и в мирном углу бедного и отчужденного от света родительского дома прозябание вдали от всяких общественных событий и интересов сказались теперь вполне. Молодой человек, живой, увлекающийся и страстный по натуре, не мог не поддаться всей массе новых впечатлений и положить себе границы для деятельности или заставить свой ум интересоваться исключительно каким-нибудь одним предметом. Он был похож на наивного и полного сил юношу, перенесенного из деревни в роскошный музей или на блестящую выставку лучших произведений промышленности и искусства. На чем остановить внимание? Которое самое лучшее произведение? Что нужнее всего изучить? Кому протянуть руку и сказать «Вас я...» избирая своим учителем, руководителем, другом. На это было трудно ответить. Кругом все блестело и сверкало, прелестью новизны, все казалось необходимым, все казалось лучшим. По-видимому, нельзя было заняться чем-нибудь одним, так как все связывалось и сплеталось вместе в одну неразрывную тесную связь. Жгучий интерес крестьянского вопроса требовал внимания. Мысль о необходимости усиленного развития знаний в освобождавшемся народе являлась при этом сама собой. Она прямо наталкивала на необходимость заинтересовать этим делом многих лиц и выработать поскорее систему преподавания, подготовить учителей для народа. Но та среда, в которые могли вербоваться учителя, требовала сама или полного развития или лучшего устройства материальных средств. Тут могла закружиться голова даже у опытного, коротко знакомого со всеми разнообразными интересами жизни человека, а не только что у неопытного юноши, чувствовавшего, что он уже успел отсидеть ноги в своем углу, что он утомил свой ум, Бездействие многих лет. Нужно было расправить ноги, нужно было расшевелить ум. И какое время переживалось тогда? Многое, что теперь нисколько не удивляет нас, является совершившимся фактом, в ту пору было только блестящей целью, которой стремились люди, иногда и не веря даже, что ее можно достигнуть. Крестьянский вопрос, отмена откупов, воскресные школы, литературный фонд, начало различных кампаний и железнодорожного дела, развитие прессы и толки об изменении условий печати, вопросы о реформах в воспитании, толки о женской эмансипации и развитии женского образования, судебная реформа, И множество других явлений, иногда мелких, касавшихся только Петербурга или известного кружка людей, известного сословия, известной корпорации. Иногда крупных, охватывавших всю русскую жизнь, перестраивавших окончательно старое здание. Все это не могло не интересовать живого человека. Нужно было затвориться в своем углу. не читать газеты журналов, не видаться ни с кем, чтобы не принять, хотя словесного участия, во всей этой хлопотливой перестройке здания. В противном же случае нельзя было ни увлекаться, ни спорить, ни волноваться. Александр Флегонтович даже если бы и хотел отстраниться от всего, то по необходимости должен был сходиться с самыми разнообразными личностями. Место службы и литературный труд заставляли его сталкиваться с артиллеристами и представителями литературы. Еще разнообразнее были его знакомства в качестве учителя. Тут приходилось беседовать и с каким-нибудь заскорузлым степняком, привозившим сына для приготовления в корпус, и с таким европейски образованным либералом, как граф Алексей Дмитриевич Белокопытов. Слушать разнообразные толки всех этих господ об их больных местах и молчать, это значило выставлять себя дураком. Соглашаться с теми, которые говорили нелепости, это значило являться чем-то вроде Молчалина или Чичикова, предупредительно говорящего «Мой дядя дурак», Дурак ваше превосходительство. Спорить и волноваться это было вполне естественно, но это заставляло наживать себе двух-трех друзей и сотни врагов. Где лес рубят, там и щепки летят. Где начинается какое-нибудь новое дело, там неизбежные и недоразумения, и неприятности, и враждебные столкновения, и ошибки. И чем крупнее дело, тем более является и недоразумений, и враждебных столкновений. Наше общество в то время занималось рубкой леса старых порядков, старых заблуждений, и потому не мудрено, что разных недоразумений было множество. Приверженцы застоя шипели против нововведений. Новаторы иногда увлекались и хватали через край или делали свое дело неловко, неумело, так как это дело было и ново и непривычно. Иногда самые незначительные случаи подавали повод к шипению одной стороны против другой. Иногда дело принимало просто комический вид. Этот комизм подхватывался прессой и раздражал еще более тех, которые являлись достойными смеха. Серьезно начатый спор о происхождении Руси, окончившийся объяснением Погодина, что он устроил диспут для потехи рыцарей свистопляски, суд в пассаже, окончившийся знаменитой фразой о том, что мы не дозрели. Русский историк Погодин 1800-1875 годы представитель и ревностный защитник теории официальной народности придерживался взгляда, что русское государство было образовано без насилия путем добровольного признания варягов как правителей и властителей. 19 марта 1860 года в Петербургском университете Произошел научный диспут по вопросу о происхождении Руси между ним и известным историком Костомаровым. Этот спор привлек к себе огромное внимание. Позднее Погодин писал, что проявив такую заинтересованность в проблеме, широкие слои общественности показали себя созревшими для участия в важных теоретических и практических вопросах, но что он отнюдь Не приписывал публике непогрешимости и что она способна ошибаться. Подробнее описание этого события смотри Барсуков Жизнь и труды Погодина. В 22 двух книгах книга 17 Санкт Петербург 1903 год, страница 272-295. Собрание акционеров, погибавшего тогда старого правления общества водопроводов, где объявили, что один очень следующий техник не имеет права судить о делах, потому что он молод. Литературные толки о корреспонденции о Волжско-Донской дороге, где отучали людей от пищи. Горячие рассуждения о том, следует ли сечь или не следует. Следует ли сечь мужиков и детей или только детей? Следует ли сечь последних административным порядком или по суду?